Визуальный контроль при проектировании и разработках в компании Genie Industries Весьма же вытрепещущим вопросом для многих процессов сферы услуг является контроль. В ходе некоторых семинарах по непрерывному производству удалось весьма успешно создать систему мониторинга и управления процессом с помощью средств визуального контроля. Одним из таких примеров является компания Genie Industries. Компания по изготовлению разнообразных подъемных механизмов активно внедряла в свою работу принципы бережливого производства. За трехлетний период совершенствования процесса показатель оборачиваемости товарных запасов в Genie возрос почти в 9 раз. Общие затраты снижаются на 5% ежегодно. Большая часть продукции компании требует специальной разработки в соответствии с конкретным заказом потребителя. Ключевым моментом совершенствования процессов проектирования и разработки было перемещение офиса прямо в цех, где инженеры и руководители производства сидели рядом. Такой подход позволял организовать работу согласно потокам создания ценности, приблизить инженеров к производству, и использовать для управления процессом простые визуальные системы. Мозговым центром для инженерно-технического персонала стал теперь конференц-зал с визуальной информацией, размещенной на стенах. Здесь наглядно представлены два основных процесса. Внесение технических изменений в существующую продукцию и разработка новой продукции. Обоими процессами здесь управляют с помощью оформленных вручную наглядных планов работы, вывешенных там, где происходит еженедельные собрания команды. Для заявок на внесение технических изменений используется большая магнитная доска со строками. В начале строки помещаются магнитные полосы с номером и описанием заявок на изменения, а сама строка содержит информацию об этих заявках. Часть магнитной доски представляет собой держатель с карманами для проектов, по которым ведется обратный отсчет дней. Помимо этого, предусмотрена маршрутная схема извещения о технических изменениях, на которой показаны все этапы и указаны ответственные исполнители. Благодаря такой организации процесса время на внесение технических изменений в продукцию сократилось со 120 до 30 дней. Кроме того, на предприятии используется визуальная система для разработки новой продукции. Она, по сути, представляет собой большой график ганта, на котором с помощью клейких листочков обозначены задания. Когда задание выполнено, оно зачеркивается. Выполнение каждого проекта занимает около года, и график заполняет собой Почти всю стену. Существует также несколько несложных компьютерных таблиц, которые поддерживают процесс. С тех пор, как в компании была развернута работа по внедрению принципов бережливого производства, затраты на проектно-конструкторские работы снижаются примерно на 10% ежегодно.